К тому времени мы с Энди были уже довольно близки. Парень относился ко мне с уважением и явно предпочитал мое общество любому другому. Да и я, как уже говорил, оценил его по достоинству с самого начала. Кстати, забыл рассказать еще об одном эпизоде. Прошло пять недель с тех пор, как я принес Риту Хейвард, и я уже забыл об этом в повседневной суете. И вот однажды вечером... Эрни принес мне небольшую коробочку. «От Дюфресна», — произнес он, не выпуская щетки из рук, — и исчез. Мне было чертовски интересно, что же там может быть, и я разворачивал белый катон, которым оказалась забита коробка с нетерпением. И вот. Я долгое время не мог оторвать глаз. Несколько минут я просто смотрел, и мне казалось, что к ним невозможно притронуться, так хороши были эти камушки. Все же в этом ублюдском мире, во всей этой мышиной возне и суете, во всем этом навозе встречаются иногда поразительно красивые вещи, радующие человеческий глаз, и беда многих в том, что они об этом забыли. В коробке лежали два тщательно отполированных кусочка кварца, имеющие форму плавников. Вкрапление перита давали металлический отблеск, и золотые вспышки играли на шлифованных гранях камней. Если бы они не были достаточно тяжелыми, из них получились бы шикарные запонки. Как много труда ушло на то, чтобы превратить грязные камни с прогулочного двора в это чудо. Сперва отчистить их, затем придавать форму молоточком и, наконец, бесконечная полировка и заключительная отделка. Глядя на эти камешки, я испытывал нечто вроде восхищения родом человеческим. Чувство, посещающее меня очень редко и вполне понятное, когда вы смотрите на что-то прекрасное, действительно приковывающее взгляд, сделанное человеческими руками. Мне кажется, это и отличает нас от животных. Конечно, я восхищался Энди его необыкновенным упорством, еще одно проявление которого мне предстояло увидеть собственными глазами. Но об этом речь впереди. В мае 50 -го года администрация тюрьмы решила подновить крышу нашей фабрики. Лучше всего было делать это теперь, пока не наступила убийственная летняя жара и начался набор желающих. Их оказалось много, человек семьдесят, потому что май – чертовски приятный месяц для работы на свежем воздухе. Девять или десять бумажек с именами было вытащено из шапки, и случилось так, что среди них оказалось мое имя и имя Энди. На следующей неделе мы прошли через прогулочный двор после завтрака с двумя охранниками впереди и двумя позади, не считая тех парней на вышках, что не забывали окидывать взглядом все вокруг себя, благо бинокли у них весьма неплохие. Четверо несли большую лестницу и ее прислонили к стене низкого плоского строения и забрались на крышу. Там мы начали заливать поверхность расплавленным гудроном, выливая его полными черпаками и распределяя жесткими щетками по поверхности. Внизу сидели шесть охранников. Для них эта затея с крышей обернулась великолепным недельным отпуском. Вместо того, чтобы вдыхать порошки в прачечной или пылиться рядом с подметающими двор заключенными, короче говоря, хоть как-то работать, они сидели на майском солнышке, облокотившись, а низкие парапеты чесали языки. На нас они смотрели в полглаза, потому что южная стена была достаточно близко, бежать было некуда, а человек на крыше был прекрасной мишенью, и в случае неверного движения заняло бы пару секунд прострелить любому из нас череп. Итак ребята сидели и расслаблялись. Каждый из них был вполне доволен собой, и не хватало лишь хорошего крепкого коктейля со льдом, чтобы чувствовать себя хозяином мироздания. Один из них был тип по имени Байрон Хедли. И в 1950 году, когда происходили все эти события, он находился в Шоушенке более долгое время, чем даже я. более долгая, чем два последних коменданта вместе взятой. Тот, кто находился у власти в пятидесятом году, был урод по имени Джордж Дуны. Он был янки, и все его терпеть не могли, кроме, наверное, тех людей, что назначили его на эту должность. Я слышал, что в этой жизни его интересовали только три вещи. Во-первых, Статистика для книги, которая потом вышла в каком-то небольшом издательстве, вероятно, за его счет. Во-вторых, какая команда выиграла бейсбольный чемпионат в сентябре каждого года. И в-третьих, он добивался, чтобы в майне была принята смертная казнь. Джордж Дуны был большим сторонником смертной казни. Он полетел с работы в 1953 году, когда вскрылись его махинации, связанные с автосервисом, автосервисом в тюремном гараже. Он делился доходами с Байроном Хедлием и Гредом Стэмосом, но двое последних вышли сухими из воды. Никто не сожалел, когда выгнали прежнего начальника, но назначение на его место Греда Стэмоса было довольно неприятной новостью. Это был коротышка с крепкой нижней челюстью, словно предназначенной для бульдожьей хватки и холодными карими глазами. Он все время усмехался, болезненно кривя лицо, будто хотел в сортир или у него болела селезенка. Когда Стемос пришел на пост коменданта, в Шоушенке начали твориться такие зверства, о которых прежде не было слышно. И кажется, хотя я не вполне уверен, что полдюжины могил для странным образом исчезнувших людей, что стояли поперек дороги нового начальника, были вырыты в лесу, что простирался к западу от тюрьмы. Конечно, и в прошлом коменданте не было ничего хорошего, но Грет Стэмос был жестоким, убогим, а потому особенно отвратительным типом. Он был добрым приятелем с Байроном Хедлием. Как начальник Джордж Дунни был не более чем пешкой в руках этих двоих, которые действительно держали всю тюрьму. Хедли был высокий мужчина с неуклюжей ковыляющей походкой и редкими рыжими волосами. Он легко загорал на солнце, всегда громко говорил, и если вы недостаточно быстро подходили на его оклик, мог ткнуть вас как следует рукоятью своего пистолета. В тот день на крыше он разговаривал с другим охранником по имени Мерт Энсвилл. Хедли получил неожиданно хорошую новость и усмехался своей желчной злорадной усмешкой. Это был его стиль. У этого человека ни для кого не находилось доброго слова, и он был уверен, что весь мир против него. Этот мир и все эти ублюдки, его населяющие, испортили ему лучшие годы его жизни, и они были бы счастливы испортить остаток его дней. Я видел несколько тюремных офицеров, которые выглядели вполне умиротворенными и счастливыми, и понимал, как они к этому пришли. Для этого достаточно видеть разницу между их жизнями, возможно, полными страданий, борьбы и нищеты, и состоянием людей, за которыми они присматривают. Так вот, те офицеры, о которых я говорю, смогли увидеть разницу и сделать соответствующий вывод. Остальные не смогли и не захотели. Для Байрона Хедлия не было и речи ни о каком сравнении. Он может спокойно сидеть здесь под теплым майским солнышком, болтать всякий вздор, тогда как в десяти футах от него работает, обливаясь потом и обдирая себе ладони о большие ковшиски пящим гудроном группа заключенных, каждодневный труд которых был настолько тяжел, что теперь они даже ощущали облегчение. Вы можете припомнить старый вопрос, который обычно задают, чтобы проверить, являетесь ли вы оптимистом или пессимистом. Для Байрона Хедлия ответ всегда будет одинаков. «Стакан полупустой. Во веки веков. Аминь». Если вы предложите ему стаканчик превосходного апельсинового сока, он скажет, что мечтал об уксусе. Если вы похвалите верность его жены – Он ответит, что неудивительно, на эту уродину никто и не прельстится. Так он сидел, разговаривая с Мэртом Эндвеслом, достаточно громко, так что мы слышали каждое слово, и его широкий белый лоб уже начинал краснеть под солнечными лучами. Одной рукой он опирался на парапета, окружающий крышу, другую положил на рукоять своего револьвера 38-го калибра. Мы все слушали его рассказ вместе с Мертом. Суть была в том, что старший брат Хедлия свалил в Техас лет 14 назад. И с тех пор сукин сын ни разу не давал о себе знать. Семья решила, что он уже погиб, причем давно. Но неделю назад раздался звонок из Остина. Это был адвокат, сообщивший, что брат Хедлия умер четыре месяца назад довольно богатым человеком. «Меня всегда поражало», — говорил Хедли, — «этот благороднейший из смертных. Как удача может приваливать к таким ослам, как мой милый братец? Деньги пришли к покойному как результат операции с нефтью. И это было что-то порядка миллиона долларов». Нет, Хедли не стал миллионером. Возможно, это даже его сделало бы счастливым хотя бы ненадолго. Но брат оставил каждому из членов семьи кругленькую сумму — 35 тысяч долларов, что тоже, казалось бы, очень неплохо. Но для Байрона Хедлия стакан всегда полупустой. И уже полчаса он занимался тем, что жаловался Мерту на проклятое правительство, которое хочет хапнуть хороший кусок его наследства. «Ну вот, теперь я останусь без новой машины». Да если у меня и хватит на нее, тоже приятного мало, но дел он. Нужно платить неслыханную цену за саму машину, потом тебе влетит в копеечку ремонт и техобслуживание, потом эти идиотские дети начинают упрашивать вас покатать их и и самим поводить машину, если они уже достаточно взрослые. Подхватил Мерт. Старина Мерт Энствол прекрасно знал, где собака зарыта. И он не произнес вслух того, что было очевидно для него, как и для всех нас. «Если тебе так мешают эти деньги, лапонька моя, я уж как-нибудь постараюсь постепенно тебя от них избавить, для чего и существуют друзья». «Да-да, водить машину, а еще учиться этому, получать права, о боже!» Байрон содрогнулся. «И что происходит под конец года?» Если в твоих расчетах что-то не то, если ты превысил кредит, они заставят тебя платить из собственного кармана или, что еще хуже, обращаться в одно из этих еврейских агентств по займу. И они везде тебя достанут, будь уверен. Если уж правительство решило проконтролировать твои расходы, будь спокоен, обдерут до ниточки. Кто станет сражаться с дядей Сэмом? Он высосет из тебя все соки, выбросит на помойку И все это считается в порядке вещей, боже мой. Он замолчал и погрузился в тягостные раздумья о неприятностях, которые выпали ему на долю из-за того, что он имел несчастье получить 35 тысяч наследства. В это время Энди, в 15 футах от него, распределявший гудрон по крыше, опустил свою щетку в бадью и пошел прямо к мэрту и Хэндли. Мы все замерли, и я увидел, как один из охранников, Тим Янблуд, опустил руку на рукоять пистолета. Один из работавших парней дернул своего соседа за рукав, и оба тоже повернулись. В какой то мгновении я подумал, что Энди решил получить пулю в лоб, а он сказал Хедли очень мягко. «Простите, доверяете ли вы своей жене?» Хедли тупо уставился на него. Кровь приливала к его лицу, и я знал, что это плохой знак. Секунды через три он схватился за свой пистолет, и Энди получит сильнейший удар рукоятью в солнечное сплетение. Если не рассчитать силы, удар в это место может убить человека, но охранники этого избегают. Вы просто валяетесь в парализованном виде достаточно долго, чтобы забыть, что вы планировали, прежде чем получили эту передышку. «Мальчик», — произнес Хедли, — «я даю тебе последний шанс поднять свою щетку. Затем ты съедешь с этой крыши на голове». Энди спокойно смотрел на него, глаза его были холодны, как лед. Будто бы он не услышал угрозы охранника. Больше всего я хотел бы сейчас объяснить ему кое-что из правил выживания здесь. Вы никогда не должны показывать, что слышите разговор охранников. Никогда не вмешиваться в их дела и говорить только тогда, когда вас спрашивают, и только то, что хотят услышать. Черные, белые, желтые и краснокожие – в тюрьме все это несущественно. Вот уж где наступает всеобщее равенство. В тюрьме каждый заключенный – негр, и приходится привыкать к этой идее, если вы не хотите нарваться на таких людей, как Хедли и Стэмос, которые убьют вас, не задумываясь. И горе вам, если вы не осознаете этой простой идеи. Я знаю людей, которые лишились пальцев и глаз. Я знаю одного человека, который потерял кусок своего пениса и был счастлив, что остальное осталось при нем. Но говорить что-либо Энди было слишком поздно. Даже если он вернется к своему занятию и молча поднимет щетку, вечером в душе его будет подстерегать огромный тип, спортивного сложения, которого покупают обычно за несколько пачек сигарет, и который выбьет вам все зубы, переломает ребра и оставит валяться на холодном цементном полу. Ну, по крайней мере, я хотел бы сказать Энди, чтобы он не усугублял ситуацию. Но мне пришлось продолжать лить гудрон на крышу, как будто ничего не происходит. Как и все остальные, я должен в первую очередь думать о собственной шкуре. Все же она у меня одна, а желающих свернуть кому-нибудь шею типа Хедли вокруг достаточно». Мерт вскочил. Встал Хедли. Поднялся с места и Тим Янблуд. Лицо Хедли было красное, как помидор. Энди сказал. «Возможно, я неверно это преподношу. Неважно, доверяете вы ей или нет. Вопрос в том». «Верите ли вы в то, что она не обведет вас вокруг пальца и не бросит с деньгами на руках?» Хандлей, казалось, едва не задыхался от злости. «Вопрос в том, — произнес он, — сколько костей ты переломаешь при падении, посчитаешь их в лазарете. Подойди сюда, мэрт. Мы выкинем этого ублюдка, если он не понимает с первого раза». Мы продолжали лить гудрон. Солнце жарило вовсю. Охранники явно собирались осуществить обещанное скверное происшествие. Тюфрисон, заключенный номер тридцать случайно свалился с крыши во время ремонтных работ. Хорошего мало. Они подошли к Энди вплотную. Мэрт справа, Хейдли слева. Энди не сопротивлялся. Он не сводил взгляда с красного перекошенного лица Хэдлия. «Если вы уверены в ней, мистер Хедли, продолжал он все тем же ровным, спокойным голосом, — у вас есть великолепный шанс сохранить каждый цент ваших денег. Итог вас обрадует. Дядя Сэм останется ни с чем 35 тысяч вашей». Мерт взял Энди за локоть. Хедли продолжал стоять, тупо уставившись в пространство перед собой. На секунду мне показалось, что все кончено, и Энди полетит сейчас с крыши головой вниз. Но тут Хедли произнес: "Обождение много мерт. Что ты имеешь в виду, парень? Я хочу сказать, что если вы держите жену под контролем, вы все можете отдать ей. Перестань говорить загадками, парень." «По-хорошему говорю, I.R.S. позволяет вам сделать единовременный презент своей супруге, пояснил Энди, — «на сумму до шестидесяти тысяч долларов». Хедли ошарашенно уставился на него. «Не может быть». «Без налога?» «Да, налогом не облагается». «Откуда ты знаешь такие вещи?» — Тим Янблун сказал. «Он был банкиром, Байрон». «Думаю, он может. Заткнись, крокодил!» — не поворачиваясь, бросил Хэдли. Тим вспыхнул и замолчал. Его прозвали крокодилом приятели-охранники из-за толстых губ и поросячьих глазок. Хэдли продолжал разговор с Энди. «Ты тот пронырливый банкир, который пристрелил свою жену? Почему я должен верить такому, как ты? Чтобы подметать прогулочный двор рядом с тобой? Этого добиваешься?» Энди отвечал все так же безэмоционально. «Если вы попадетесь на финансовые махинации, то будете отправлены в Федеральный исправительный дом, а не в Шаушенг. Но этого не произойдет. Подарок, не облагающийся налогом, дает вам превосходную возможность сберечь свои деньги, не преступая закон. Я делал дюжины, нет, сотни таких операций. В основном ко мне обращались люди, получившие одноразовую крупную прибыль типа наследства, как вы. «Я думаю, ты лжешь», — произнес Хедли, но это было не так. И я ясно видел это. Его черты исказились в напряжении, покрасневший лоб собрался в морщины, и на лице читалась явственная эмоция, совершенно несвойственная этому человеку. Надежда. Нет, я не лгу. Впрочем, вам нет резона принимать мои слова на веру. Обратитесь к юристу, и все. «Этот официальный грабеж? Эти разбойники-ублюдки, которые сами только и думают о том, чтобы содрать с тебя все до последнего цента?» — прорычал Хэдли. Энди пожал плечами. «Обратитесь в IRS. Там вам скажут точно те же вещи бесплатно. И действительно, вовсе не обязательно слушать меня». Вы можете узнать все об этой операции самостоятельно. Мать твою так! Я не хочу, чтобы паршивый банкир, прикончивший свою жену, давал мне тут указания. Вам нужна помощь юриста или банкира, чтобы оформить составление дарственной. И это будет кое-что стоить. Или, если вы в этом заинтересованы, и я сделаю все необходимое почти бесплатно. Я возьму за это немного. по три бутылки пива для всех моих сотрудников. Он обвел нас рукой. Сотрудников? Загоготал Мерт и хлопнул себя по коленям. Редкостным ублюдком был старина Мерт. Надеюсь, он умер от рака в какой-нибудь забытой богом дыре, где известен Морфий. Сотрудники! Остроумно! Ты хочешь, заткнись, урод! рявкнул Хедли, и Мерт заткнулся. Хедли посмотрел на Энди. «Что ты говорил?» «Я говорил, что хочу запросить за свою помощь всего лишь по три бутылки пива для каждого из моих сотрудников, если это вообще можно считать платой. Полагаю, человек будет чувствовать себя человеком, когда он работает весной на открытом воздухе, если ему предложат бутылочку-другую чего-нибудь прохладительного. Это мое мнение. Полагаю, остальные со мной согласятся и будут вам благодарны. Я разговаривал потом с другими ребятами, которые были в тот день на крыше. Ренни Мартин, Логан Пьер, Пауль Бонсайт и другие. И все мы увидели, точнее сказать, почувствовали одно и то же. Неожиданно оказалось, что преимущество на стороне Энди. На стороне Хэдли был пистолет в его кобуре и дубинка в руках. Его приятель Блэк Стэмос и вся тюремная администрация. а за этим вся мощь государственной машины. Но вдруг это все обратилось в ничто. И я почувствовал, что сердце мое забилось в груди так, как никогда с тех пор, как четыре офицера захлопнули за мной ворота в 1938 году, и я ступил на тюремный двор. Энди глядел на своего собеседника холодным, ясным, спокойным взглядом. И мы все понимали, что речь шла не о 35-ти, тысячах долларов. Я прокручиваю эту ситуацию снова и снова, и прихожу к одному выводу. Энди просто победил охранников, поборол их своим холодным спокойствием. И действительно, Хедли каждую минуту мог кивнуть своим приятелям, они выбросили бы Энди с крыши, а потом можно было воспользоваться его советом. И не было причин так не поступить. Но этого не произошло. «Если я захочу, Я всем раздам по парочке бутылок, медленно ответил Хэдли. После пива лучше работается. Черт возьми, и он был способен на какие-то благородные жесты. Я дам вам один совет, который вряд ли кто-нибудь еще даст, продолжал Энди, глядя Хедлию прямо в глаза. На эту операцию стоит идти, только если вы уверены в своей жене. Если есть, «Хотя бы один шанс из ста, что она вас надует, мы можем продумать другой вариант». «Надует меня?» — резко спросил Хедли. «Меня?» «Но уж нет, мистер, не бывать этому. Она и пукнуть не смеет без моего позволения». Мерт и блуд хихикнули. Энди даже не улыбнулся. «Я сейчас напишу, какие формы необходимы», — сказал он. «И вы возьмете бланки на почте». Я заполню их соответствующим образом, а вы подпишете. Это звучало конкретно и по-деловому. Хедли принял важный вид и расправил плечи. Затем он оглянулся на нас и крикнул. «А вы что стали паразиты? Пошевеливайтесь, черт вас подери!» Он оглянулся на Энди. «А ты учти, банкир, если ты решил меня надуть, ничего хорошего из этого не выйдет». Ты понимаешь, надеюсь, что в этом случае тебе оторвут голову и засунут ее в твою же задницу? — Понимаю, — мягко сказал Энди. Вот как случилось, что в конце второго дня работы бригада заключенных, перекрывающих крышу фабрики в пятидесятом году, в полном составе сидела под весенним солнышком с бутылками Black Label. И это угощение было предоставлено самым суровым охранником, когда-либо бывшим в Шаушенке. И хотя пиво было теплым, такого чудного вкуса в моей жизни я еще не ощущал. Мы не спеша отхлебывали поглоточку, ощущали солнечные лучи на своей коже, и даже полупрезрительное, полуизумленное выражение лица Хедлия, будто он наблюдал пьющих пиво обезьян, Никому не могло испортить настроение. Это продолжалось 20 минут. И 20 минут мы чувствовали себя свободными людьми. Словно ремонтируешь крышу собственного дома и спокойно попиваешь пивко, делая перерыв, когда захочется. Не пил только Энди. Я уже рассказывал о его привычках, касающихся алкоголя. Он привалился в тени, руки между коленями, поглядывая на нас с легкой улыбкой. Просто удивительно, как много людей запомнило его таким. И удивительно, как много народу было на крыше в тот день, когда Энди Дюфрисон одолел Байрона Хедлия. Я-то думал, что нас было человек 9-10, но к 55-му году уже оказалось не меньше двух сотен или даже больше. Итак, Вы хотите получить прямой ответ на вопрос, рассказываю ли я вам о реальном человеке, или же передаю мифы, которыми обросла его личность, как крошечная песчинка постепенно вырастает в жемчужину. Но я не смогу ответить определенно. И то, и другое, пожалуй. Все, в чем я уверен, Энди Дюфресен был не такой, как я, или кто-нибудь еще из обитателей Шоушенка. Он сюда принес пять сотен долларов, но этот Сукин сын ухитрился пронести сквозь тюремные ворота нечто гораздо большее, возможно, чувство собственного достоинства или уверенность в своей победе. А может, просто ощущение свободы, которое не покидало его даже среди этих забытых богом серых стен. Казалось, от него исходит какое-то легкое сияние. И я помню, что лишь раз он лишился этого света. И это тоже будет часть моего рассказа. С 1950 года, как я уже сказал, Энди перестал бороться с сестрами. За него все сделали Стэмос и Хедли. Если бы Энди Дюфрисон подошел к кому-нибудь из них или к любому другому охраннику, который был проинструктирован Стэмосом и сказал лишь слово... Все сестры в соушенке отправились бы спать этой ночью с сильнейшей головной болью. И сестры смирились. К тому же, как я уже отмечал, вокруг всегда находятся восемнадцатилетние угонщики автомобилей, какие-нибудь мелкие воришки и поджигатели, достаточно смазливые на вид и не способные за себя постоять. А Энди с того самого дня на крыше пошел своим путем. Теперь он стал работать в библиотеке под начальством крепенького старичка, которого звали Брукс Хэтлин. Хэтлин занял эту должность в конце 20-х, по той причине, что он имел высшее образование. Если честно, его специализация была как-то связана с животноводством, но высшее образование в такой конторе, как Шенг, большая редкость, а на безрыбье, как известно, и рак, рыба. В 52 втором году Брукс, который прикончил свою жену и дочь, проигравшись в покер, еще когда Кулидж был президентом, был освобожден. Как обычно, государство в своем милосердии позволило ему выйти на свободу только тогда, когда любой шанс влиться в общество остался для него далеко позади. Хэтлену было 68. Он страдал артритом. И когда он выходил из главных ворот тюрьмы с бумагами, свидетельствующими о его освобождении в одном кармане старенького пиджака и автобусным билетом до Грейхоунда в другом, он плакал. Он шел в мир, который был ему так же чужд, как земли, лежащие за неизведанными морями для путешественников XV века. Для Брукса Шоушенк был всем, был его миром. Здесь он имел какой-то вес, был библиотекарем, важной персоной, образованным человеком. Если же он придет в библиотеку Китери, ему не доверят даже картотеки. Я слышал, бедняга умер в приюте для престарелых в 1953 году. Он продержался на полгода больше, чем я предполагал. Да, государство сыграло злую шутку с этим человеком. Сперва заставило его привыкнуть к неволе, потом выкинула за тюремные стены, не предоставив ничего взамен. Энди был библиотекарем после ухода Кэтлина в течение 23 лет. Он проявил всю ту же настойчивость и силу, что я неоднократно наблюдал у него, чтобы добиться для своей библиотеки всего необходимого. И я своими глазами видел, как тесная комнатушка, пропавшая с Кипидаром, поскольку раньше здесь находилась малярная подсобка с двумя убогими шкафчиками, заваленными ридер Digest и географическими атласами, превратилась в лучшую тюремную библиотеку Новой Англии. Он делал это постепенно. Повесил на дверь ящик для предложений и терпеливо переносил такого рода записки, как пожалуйста, больше книжек про трах или искусство побега в 25 лекции». Энди узнавал, какими предметами интересуются заключенные, а потом посылал запросы в клубы Нью-Йорка и добился того, чтобы два из них «Литературный союз» и «Книга месяца» высылали ему издания из своих главных выборок по предельно низким ценам. Он обнаруживал, Информационный голод у заключенных, и даже если дело касалось таких узкоспециальных вещей, как резьба по дереву, жонглерство или искусство пасьянца, всегда умел найти нужную литературу. Конечно, не забывал о популярных изданиях Стейнлетт, Гарнет и Луи Амур. Он выставил шкафчик с книгами в мягких обложках под контрольной доской, тщательно проверял, возвращаются ли книги и в каком состоянии. Но они все равно быстро затрепывались до дыр, и с этим ничего нельзя было поделать. В августе 54 -го года он стал подавать запросы в Сенат. Комендантом тюрьмы тогда был уже Стэмос. Этот человек уверился в том, что Энди – нечто вроде талисмана, и проводил много времени в библиотеке, болтая с ним о том осем. Они с Энди были на короткой ноге. Грет часто усмехался и даже похлопывал его по плечу. Как-то он начал объяснять Энди, что если тот и был банкиром, то эта часть его жизни осталась в прошлом, и пора бы приспособиться к изменившейся ситуации и привыкнуть к фактам тюремной жизни. В наше сложное время для денег, налогоплательщиков, идущих на содержание тюрем и колоний, есть только три позволительные статьи расходов. Первое больше стен. вторая — больше решеток, и третья — больше охраны. По мнению Сената, продолжал Стэмос, люди в Шаушенке и в Томестене, и в Питцфильде — отбросы общества. Раз уж они попали в такое место, они должны влачить жалкое существование. И богу, для заключенных действительно ничего хорошего не светит, и от твоего желания зависит слишком мало, чтобы ты мог что-то изменить. Энди... Улыбнулся едва заметно и спросил Стэмоса, что случится с гранитным блоком, если капли воды будут падать на него день за днем в течение миллиона лет. Стэмос рассмеялся и хлопнул Энди по спине. «У тебя нет миллиона лет, старик, но если б был, я уверен, ты сделал бы все, что захочешь, вот с этой усмешечкой. Продолжай писать свои письма». Я могу даже опускать их для тебя, если ты заплатишь за марки. И Энди продолжал, хотя Стэмос и Хедли уже не могли увидеть итогов его трудов. Запросы для библиотечных фондов регулярно возвращались ни с чем до 60-го года. Затем Энди получил чек на две сотни долларов. Сенат пошел на это в явной надежде, что надоевший проситель наконец заткнется. Но не тут-то было. Энди только усилил нажим. Два письма в неделю вместо одного. В 62 втором году он получил 4 сотни долларов, и до конца 60-х на счет библиотеки каждый год с точностью часового механизма высылались 700 долларов. В 71 первом году сумма была увеличена до тысячи. Не так уж много, если сравнивать с субсидией, получаемой средней библиотекой в небольшом городке. Но на тысячу долларов можно купить достаточно Перри Мейсона и Вестерна Джека Лагана. К этому времени вы могли зайти в библиотеку, разросшуюся до трех просторных комнат, и найти почти все, что желаете. А если чего-то не нашли, то Энди сможет помочь, будьте уверены. Вы спрашиваете, произошло ли все это потому, что Энди научил Байрона, Хедлия, как спасти свое наследство от налогов? Да, но не только. Судите сами, что происходило дальше. Можно сказать, в шинке появился добрый финансовый волшебник. Летом 50-го года Энди помог оформить займы двум охранникам, которые хотели обеспечить высшее образование своих детей. Он посоветовал парочке других, как лучше всего провернуть маленькие авантюры с акциями. И настолько успешно, что один из этих парней пошел в гору и смог взять отставку через два года. И я уверен, что сам Джордж Дуный консультировался у Энди по финансовым вопросам. Это было перед тем, как Старикана выгнали с работы, и он еще спокойно спал и гризил о миллионах, которые принесет его книга по статистике. С апреля 51 -го года Энди делал все финансовые расчеты для доброй половины администрации Шоушенка, а с 52 пожалуй, для всех. Ему платили тем, что... В тюрьме ценится подчас дороже золота, покровительством и хорошим отношением. Позже, когда комендантом стал Гретт Стэмос, Энди приобрел еще больший вес. Если я постараюсь объяснить вам специфику ситуации, которая к этому привела, я окажусь в затруднительном положении. О некоторых вещах можно только догадываться, зато другие я знаю наверняка. Известно, например, что некоторые заключенные обладают особыми привилегиями. Радио в камере, более частые визиты родственников, прочие такого рода приятные мелочи, и у каждого из них за тюремными стенами есть ангел. Так называем мы покровители, которые оплачивают безбедное существование близкого для них человека в тюрьме. И если кто-то, освобождается от субботних работ, будьте уверены, что здесь не обошлось без ангела. Все происходит привычным проверенным путем. Деньги за услугу передаются кому-нибудь из среднего звена администрации, а тот уже распределяет прибыль вверх и вниз по служебной лестнице.